Глава 13. а Доминика. Тимур приезжает поздно, я уже начала волноваться, но ничего ему не говорю. Разве я имею право интересоваться, где он проводит время? Я ему не жена и даже не любовница. То, что было утром, можно списать как снятие стресса от перенапряжения. Он заглядывает ко мне или к себе. В спальню, здоровается, а потом я слышу из детской, как он ласково разговаривает с малышкой. Наверное, сейчас отпустит временную няню, ту женщину, которая ухаживала за Полинкой, когда я заболела, и сегодня уже будет ночевать у Полки в детской. Когда Тим возвращается в спальню, притворяюсь, что сплю. Полинку я уже покормила. Купать мне е ё не разрешили. Тимур всем приказал, чтобы мне не разрешали много ходить. Поэтому старательно дышу закрытыми глазами. Он идет в душ, возвращается оттуда очень быстро и идет к кровати. Ника, я знаю, что ты не спишь. Щекочет ухо его теплое дыхание. Хватит притворяться. Я даже не успеваю сделать вид, будто только проснулась. Тимур забирается ко мне под одеяло и оплетает руками и ногами. Ты сегодня отдохнувшая? Он прижимается животом и губы сами собой ползут в улыбке. Тимур, ты меня раздавишь. Я просто пообниматься хочу, сладкая. Где-то через час и уже после душа он в самом деле просто меня обнимает, и только тут я понимаю, что он закрыл дверь детскую. Сим, шепчу ему в ухо, м, м м надо открыть дверь, мы Полинку не услышим. Там с ней няня, я договорился, она пока подежурит круглосуточно. Зачем, т и м у р я сама могу. И я могу, но мне надо выспаться, у меня завтра сложный день, а тебе восстановить силы, так что давай спать. Он закрывает глаза. Может быть, мне даже придется уехать. И мне снова будут фотки с тобой спящим слать. в ы р ы в а е т с я само собой, и удивленный Тим приподнимается на локте. Тебе присылали фото со мной спящим? Когда? п ы т а ю с ь отвертеться, но он уже вжимает меня спиной в простыню и смотрит совсем по-другому, не ласково. И ни капли не терпеливо, Ника, говори. Это было перед тем, как я ушла. Мне Кристина прислала фото, где вы с ней в постели. А на следующий день ты прилетел и меня прогнал. Я тебя тогда ударила. Быстро проговариваю и еле сдерживаюсь, чтобы не зажмуриться. Так сверкают его глаза. Я не спала с к р и с т и н й Ника, ни тогда, ни потом. Говорит т и м у р и тогда я беру свой телефон. Я сохранила их в облаке под паролем, снимки и скрин с ее сообщением. Сама не знаю, зачем, ведь ни разу больше туда не заглядывала. Может, надеялась, когда-нибудь бросить и м у их в лицо? Он молча рассматривает фото, потом берет свой телефон, в о д и т пальцами по экрану и прикладывает телефон к уху. Джахар, здравствуй, дорогой, не разбудил? Я тебе там кое-что отправил, видос и фотки. Жена далеко? Рядом? Отлично, вместе посмотрите. Я все удалил, не сомневайся, слово даю. А ты там сам смотри, что дальше делать. Извини, что сразу не отправил, закрутился, девочки мои заболели, лечил. Тимур непроизвольно двигает бедрами, сжимаясь в меня, и я с опаской поглядываю в сторону детской. Кажется, сон пока отменяется. т и м откладывает телефон на тумбочку и тянется ко мне. Она подсыпала мне тогда что-то, Ника, я уверен, потому что я почти не пил, а с утра был как с бодуна. И в номере моем ее не было. Я не изменял тебе. п о л ь к клянусь, он ложится сверху, накрывает мои губы своими, и не знаю почему, но я ему верю. У Тимура начинаются тяжелые дни, вечерами он возвращается домой уставший и загруженный. Я уже совсем выздоровела и теперь сама занимаюсь дочкой. Няня приходит только на ночь. Мне звонит риэлтор. Нашлись покупатели на квартиру. Меня устраивает сумма, и я договариваюсь о сделке. Надо только теперь решить, как мне на нее выбраться. С тех пор, как я живу в доме Тимура, я никуда не выезжаю сама, если не считать поездки за вещами в самом начале. Оставлять Польку одну не хочется, и тут мне приходит в голову, что можно оформить доверенность на Тимура. Пускай он тогда сам идет на сделку, сразу заберет свои деньги, а мне вернет остаток. Или не вернет, кто знает. Вдруг он захочет взять с процентами. Все-таки я его подвела. Звонит телефон. Тим. Ника, у меня в кабинете в столе серая папка. Отдай ее водителю. Пускай привезет мне в офис. Совсем вылетел из головы. Да, Тимуру. Конечно. Иду в кабинет, папку нахожу сразу, тяну, и вслед за ней выпадает файл с документом, напечатанным на бланке государственного образца. Вверху внутри голубой виньетки надпись «Свидетельство о рождении». Читаю дальше, и у меня строки сливаются перед глазами: Ланина Полина Тимуровна, мать. л а н и Навероника Дмитриевна. Отец. Прочерк. Перечитываю несколько раз. Отец. Прочерк. Тимур а оформил дочь полностью на меня. Дал только свое отчество. Я мать о д и н о ч к а Он никто. Кладу файл обратно и иду к двери. Еле переставляя не гнущиеся ноги. Что это значит? Почему о н не з а х о т е л оформить отцовство и почему в таком случае продолжала относиться ко мне как няни своей дочери? Но чтобы это н и значило, теперь я могу беспрепятственно уехать со своим ребенком, на которого никто не имеет права, кроме меня. Но вот только хочу ли я этого так, как хотела месяц назад? Вопрос зависает в воздухе, как махнатая темная туча. В любой момент г р о з я щ а я пролиться мне на голову, потому что мой ответ нет, не хочу, не хочу никуда уезжать, а внутри разрастается предчувствие, что от моих желаний или нежеланий уже ничего не зависит, и что спрашивать меня особо никто не планирует. Тимур, придется сесть, Тимур. Демьян смотрит в упор. А я также упорно избегаю его взгляда. Христом Богом прошу, послушай меня, сядь. Не сядешь? Цена твоей жизни? Ломаная копейка в базарный день. А если сяду? Нет? Поднимаю глаза и вижу в направленном на меня взгляде ожидание и настоящую боль. До меня там еще скорее доберутся. Я тебя в сизо в одиночку посажу. Может, до зоны не дойдет, а дойдет, в нашу отправим в Ментовскую. Лично охранять тебя буду. Но кто знал, что Шерхана подстрелят? Шерхан знал или догадывался. Не зря все мои активы обратно вернул и настоятельно советовал семью на время из страны вывести. Говорил, что у него разборки намечаются с партнером по бизнесу. Но за каждым из них стоят разные покровители силовиков, так что разборки эти должны проходить совсем на другом уровне. Сейчас Шерхан в реанимации, его состояние тяжелое, а по мою душу в город прибыл киллер, как мне только что сообщил Демьян. Я не знаю ни одного человека, которого заказали и который остался жив. От хорошего киллера не спрячешься. Это я знаю хорошо. И на что надеется Демьян, не понимаю. ш е р х а н меня предупреждал, что неспокойно будет в городе. Тяну нехотя. Семью вывезти говорил. Я собирался дела утрясти и с ними уехать. Ехать было куда? У каждого из нас есть убежище за бугром. Я готовился выезжать. Документы на руки получил и на себя и на Полинку. Отдочерить только е ё не успел, но там уже не к с п е х у Думал вернусь и все сразу. Нику замуж заберу и Польку на себя запишу. Будут они обе б о л ь ш а к о в ы Но ты, выдыхает Демьян и начинает методично обкладывать меня матами. Я внимательно слушаю, потому что о н сука прав. С каждым я его словом согласен. Чего ж ты мне не сказал, что тебя Шерхан предупредил? Откуда я знал, что его завалят? Огрызаясь. Зато он знал и тебе д о л б о д я тло намекал, а ты н а м ё к не понял. Мы оба молчим недолго, выпускаем пар. Толку друг друга материть. Надо думать, что дальше делать. Не понимая, почему они больше десяти лет сопли жевали, начинаю первым. Кто там хочет все обратно вернуть? Брат Басмача или дядя? Брат младший, подрост гнида, потому что они к нам со своим бизнесом зашли, отвечает Демьян и чувствуют себя здесь уверенно. Крышуют их наши, опять же. Против тебя пойти не пойдут. Но если тебя уберут, плакать тоже никто не станет. Надо было их всех тогда давить, говорю, чувствую себя так, будто у меня уже на лбу красная точка светится. Надо было. Кивает Демьян. Но тогда они в другой стране были, там сложности определенные, а теперь проще будет. Не понял. Поднимаю голову. Еще раз и по-нашему. Все ты понял, Тимур? м о р щ и т лоб Демьян. В разработке они у нас. Всех махом уберем, только если ты под ногами путаться не будешь. Потому и прошу тебя сядь, сделай одолжение. Так я у вас что-то вроде приманки доходит до меня. Чья идея? Руководство? Чуть ли не сплевывает Демьян. А ты моему начальству активно помогаешь. Если не сядешь, точно будут на живца ловить. И если бы ты послушал Шерхана и Полинку с этой девочкой своей вывез, я бы тебя прямо сейчас закрыл за нанесение телесных повреждений лицу при исполнении. У меня кулаки мерно сжимаются и разжимаются. Точно сейчас нанесу повреждения и не только по лицу. д и м ь я н встает из-за стола за т р и п а н н о й кафешки, где мы с ним встретились. У тебя несколько часов, Тимур. Выкупай билеты на самолет, если надо, организую бронь. Отправляй девочек и звони. А я пока прикину, по какой статье тебя лучше закрыть. И хорошо, что ты дочку на себя не записал. И Нику твою никто с тобой не свяжет. Только не вздумай их лично везти в аэропорт. Сам знаешь, что будет, если поймут, как на тебя надавить можно. У меня пол под ногами начинает шататься, и на глаза ложится пелена. Мой самый страшный кошмар. Беременная Ника, лежащая во враге, оживает, но теперь он еще страшнее. Ника уже не беременная, а вместе с ней там лежит девочка маленькая. которая у меня на локте умещается, сажусь за руль и достаю подарочную коробочку с колечком. Простое человеческое счастье было так близко. Руку протяни и возьми. Казалось, чего проще: встать на колени, надеть н и к ь на пальчик колечка, сказать, что никого нет у меня дороже них. А теперь я не имея на это никакого права. Если меня взяли в разработку правоохранители, решив сделать из меня приманку, шансы выжить практически нулевые. Шерхан в реанимации, один Демьян ничего не сделает. Так что красивый памятник в полный рост с надписью: "Тимур Большиков, покойся с миром". Вопрос времени. Я не хочу, чтобы туда приходила Ника, проливала слезы, приносила цветы. И приводила за руку дочку. Пускай лучший Демьян придет, посидит на лавочке, покурит, рюмку водки нальет. Я не пью водку, но мне уже будет не принципиально. А Ника п у с ч и т а е т меня сволочью и строит свою жизнь заново без меня. Забрасываю подальше в б р д а ч о к кольцо, звоню и л ю х е И отдаю распоряжение выкупать билеты для Ники и Полинки. Сижу еще несколько минут, смахиваю пелену и жду, когда видимость станет четче, а потом на полную выжимаю газ. Доминика, собирайся, Ника, через час вы с Полиной должны быть в аэропорту. Я смотрю на Тимура, и меня начинает потряхивать. Его лицо серого цвета. Будто только что высекли из гранита безжизненное мертвое лицо и такие же глаза. Тим, что-то случилось? Пытаюсь заглянуть в них. У тебя неприятности? Нет, Ника, все нормально. Просто вам с Полинкой надо уехать. Но куда? И почему так неожиданно? Ты не хочешь мне говорить, да? Нет, Ника. Он отступает на шаг и складывает на груди руки. У меня все в порядке, но появились небольшие проблемы из-за того, что я забросил бизнес. Надо начинать новые проекты, а вы мне мешаете. Но как, Тим? теряюсь я. в с ё ведь было хорошо. Я уже поправилась и буду сама заниматься Полинкой. Чем мы тебе помешаем, Тим? Или ты потом к нам приедешь? Нет, качает головой мужчина, который еще только утром говорил совсем другие слова, не говорил, шептал на ухо, а я плавилась в его руках, как горячий воск. Не приеду, я устал, переоценил свои возможности, Ника, семья это не мое, я наигрался достаточно. Хочу жить один, как раньше. Я тебе говорил, что мне не нужны ни серьезные отношения, ни дети. Поэтому, пожалуйста, не теряй время, иди собираться. Постарайся не брать лишнего. Все купишь там на месте. Он разворачивается и, не глядя на меня, уходит. А я стою и беспомощно открывая рот, как выброшенная на берег рыба. Хочется бежать за ним следом. Хватать за руки, колотить ладонями о его спину. Он остался собой. Тимур Талеров никогда не изменится. И только такая и д и о т к а как я, могла поверить, что он станет другим. Я не бегу за ним, а иду собирать вещи, в который раз он выставляет меня из своей жизни. Но я точно знаю, что этот раз последний. Как раз самое время осуществить то, зачем я сюда пришла, исчезнуть вместе с дочкой из жизни Тимура Талерова. Он поэтому не стал вписывать себя в свидетельство Полинки, он уже тогда знал, наигрался. Вот и отлично. Слезы застилали глаза, но я лишь и с к и в а ю зубы. Все хорошо, у нас все будет хорошо и без Тимура. Главное, что малышка со мной. Но глупое сердце не хочет слушать мои заверения. Оно медленно истекает с кровицей, и я лишь надеюсь, что жизнь из него не вытечет без остатка. Все вокруг нас ходят с р а с т е р я н н ы м и молчаливыми лицами. Я даже не могу проститься с Роби. У него сегодня выходной. Он поехал навестить родственников. И когда вещи вынесены и сложены в багажник автомобиля, Я иду искать Тимура. Он сидит в беседке за домом, там, где я обычно гуляла с Полинкой, и сердце заходит с в тупой кричащей б о л и Я не хочу уезжать от него. Я люблю его, и этот дом тоже полюбила. н о с к о л ь к о можно биться головой о непробиваемую бетонную стену? Этот мужчина не достоин того, чтобы его любили. Для него не существует привязанностей, у него только инстинкты и собственные интересы. Я больше не буду любить тебя, Тим Талер, л и постараюсь сделать в с ё чтобы выбросить из своей головы даже самые старые воспоминания о тебе. Ничего не было, я сама все придумала, и дочь у него украла тоже сама. Так за что мне на него обижаться? мысленно ужасаюсь, когда вижу пустой взгляд, устремленный на меня. Тим поднимается навстречу, им не кажется на мгновение, что-то мелькает в этом взгляде, обречённое, и тут же о д е р г и в а ю себя. Хватит выдумывать то, чего нет. Это все мои глупые фантазии. Тимур как Тимур, ничего нового. Он идет мимо меня к машине. достает из детского кресла Полинку и зарывается лицом в ее одежку. внутри меня все горит, я готова выхватить дочку из его рук, а где-то совсем в глубине появляется ощущение, что он прощается. почему тогда отводит глаза и избегает прямого взгляда, дожидаясь, пока он сажает и в малышку обратно, застегивает ремень и протягиваю ему папку с доверенностью. И тех п а с п о р т о м на квартиру. Возьми, Тимур. Здесь г е н е р а л ь н а я договоренность на тебя и телефон риэлтора. Сам д о г о в о р и ш ь с я о сделке. Все документы готовы. Как продашь квартиру, заберешь себе мой долг, сколько посчитаешь нужным, а остальное пришлёшь мне. Что это? Не п о н и м а ю щ е спрашивает Тимур. Документы на квартиру. которую мне Сонька подарила, я и все свои деньги на операцию отдала, но не хватало, пришлось у тебя одолжить. Я сразу в долг брала, извини, не знала, что у тебя из-за них будут проблемы. Зато теперь мы в расчёте. Я ничего тебе не должна. В расчёте? Еще более недоумённо смотрит Тим. Ника, что ты несёшь? Какая квартира? Твоя квартира стоит 2 миллиона долларов? Нет, 18 т ы с я ч отвечаю честно. Но там район хороший, мне повезло. Можешь взять процентами, если считаешь, что так правильно. А почему 2 миллиона, Тимур? Потому что в сейфе было два миллиона, Вероника, говорит он раздраженно. Ты не заметила этого, когда тащила мешок? Кто, Вероника? Тим сверлит меня глазами и горло подступает удушающая волна. Беспомощно моргаю, с г л а т ы в а ю и спрашиваю севшим голосом: "Тимур, ты что не читал мою записку?"